Она повторяет эти слова вслух, но не чувствует более бешенства, унижения, клокотавшего тогда в ее груди. Что еще? Увещание, просьба оставить стезю греха, она не может в точности вспомнить ни одной из них. И, наконец, здесь память совершенно изменяет ей какое-то странное откровение, столь смутившее ей душу, что теперь, когда остался один страх, а причина, породившая его, забыта, Она не понимает, почему забилась вся дрожа в угол комнаты и стучит зубами, спрятав лицо в коленях. Вот она, тайна. Тогда-то она и бросилась бежать, тогда-то ощутила в себе эту жуткую пустоту. Возможно ли, возможно ли, чтобы она бежала в беспамятстве потому лишь, что услышала какие-то смутные суждения о себе и своих родственниках, почерпнутые, очевидно, в местной летописи? Правда, она поверила им, будучи достаточно осведомлена на сей счет, не сомневалась в том, что при известных обстоятельствах не могла не поверить. Совершенно очевидно, что если бы вновь ей нарисовали те же картины и сказали те же слова, она и тогда не усомнилась бы. Ну и что из того? Разве она когда-нибудь страшилась ненависти глупцов? Ну Но что нового мог сказать ей поп Ужас, словно подхвативший ее и повергший трепещущую в этом доме, внушен не им. Ее рассудок помрачил сон, и этот сон, дремлющий в ней, может вдруг воскреснуть. Ах, вот уже и сердце забилось гулка, пот ручьями побежал между лопаток, темный ужас захлестывает ее, бесплотная ледяная рука жуткими тисками сдавливает горло. Дикий вопль, слышен в другом конце городка, вздрогнули самые стены. Она очнулась на полу, лежа ничком у подножия кровати. Перина сползла на пол вместе с нею, и она так впилась в нее зубами, что рот полон пуха. Ничто не нарушает безмолвия, и она вдруг сознает, что кричала во сне. Призвав на помощь остаток сил, она глушит, загоняет внутрь новый вопль. В одно ослепительное мгновение ей представилось, как ее вновь выдворяют в лечебницу для душевнобольных, как дверь вновь затворяется позади нее, теперь уже окончательно безумной, безумной в ее собственных глазах по собственному ее признанию. Мушетта постонала прерывисто и умолкла. Порою, когда колеблется самое основание человеческой души в телесной ее оболочке, самый презренный человек жаждет чуда, и если не умеет молиться по наитию, то, по крайней мере, открывается Богу, так открываются уста, жаждущие глотка свежего воздуха. Но даже если бы весь остаток своей жизни несчастная Мушетта разгадывала пугающую ее тайну, усилия ее остались бы тщетны. Да и как могла бы она собственными силами вознестись на высоту, куда поднял ее единым махом Божий человек и откуда она не зринулась? От света, пронзившего ее насквозь жалкую и легкомысленную зверушку, осталась лишь непонятная боль, от которой она может умереть, так и не постигнув ее причины. Она бьется в корчах, пораженная блистающим клинком в самое сердце, И тот, чья десница держит оружие, не ведает, сколь жестоко его уязвление. Он не ведает божественного милосердия и не способен вообразить его. Сколь много рабов Божиих яростно отбивается, когда ангел, чей лик открылся им на мгновение, но был тотчас забыт, вообще прижимает их к перси своей. Люди с любопытством наблюдают неистовое метание кого-нибудь среди них. Он то ищет иступленное наслаждение, то отчаивается, вкусив его, и глядит на все, что окрест его алчным одичалым взором, где угас последний отблеск томящей его жажды. В течение двух бесконечных часов она сворачивалась клубком измирала, то корчилась на полу в припадке безмолвной бешеной ярости, что впадало в жуткое забытье. Ей чудилось, что она на самом деле сходит с ума и опускается все ниже и ниже, словно нисходя по черным ступеням. Как бы читая строка за строкою свою жизнь, она снова переживала череду слагающих ее событий и поступков. То было нечто вроде вереницы живых картин, на мгновение вспыхивающих перед ее мысленным взором она вела счет воображаемым участникам вглядывалась в их лица слышала их голоса с каждым новым образом рожденным ее волею наполненным жизнью по ее желанию а затем сознательно выжатым ею до последней капли чувствуя ее и разум буквально трепетали подобно туго натянутым струнам как трепещет под натиском ветра утлае судешко но боль была на чеку и неизменно одерживала верх. Наконец, она стала умышленно разнуздывать в себе слепые силы хаоса, призывая безумие, как иные призывают смерть. Однако, повинуясь глубоко затаенному, вряд ли сознательному побуждению, она остерегалась в то же время малейшего внешнего проявления безумия, страшась, что оно сломит ее волю. Она не испустила ни единого вопля, И подавляла даже стон, ибо стон был единственным признаком ее исступления и сам по себе мог поколебать ее рассудок. Она понимала это и потому не звала на помощь. По мере того, как вопреки ей самой внутреннее сопротивление усиливалось, судороги становились притворным беснованием, а ярость иссякала от самой необузданности ее». Мало-помалу она становилась сторонней наблюдательницей собственного безумия. И когда, словно пробудившись от неспокойного сна, она вновь услышала собственное шумное дыхание, а в душе воцарилось все то же странное спокойствие, безграничное невразимое разочарование, овладело ей.